глава двадцать четыре аксия лет спустя гул многочисленных голосов разносился по всей округе подчеркивая грандиозность события которое праздновала не я одна выпускников в этом году собралось немало и честно говоря столь плотное скопление народа немного действовало на нервы пока я с нетерпением дожидалась когда назовут мое имя после чего вручат заветный красный диплом Годы обучения в Оксфордском университете прошли насыщенно, в первую очередь благодаря моей паре. Ключ, который Александр вручил мне в день нашей свадьбы, оказался от той самой квартиры, в которой я теперь жила. Фактически не одна, но и совместным проживанием, извечное мотание пустынного альфа туда-сюда, тоже назвать сложно. Впрочем, в одиночестве я тоже не оставалась практически никогда, хотя завести друзей мне так и не удалось. Еще в самый первый мой день стоило одному из сокурсников подойти и протянуть руку в приветственном «Привет, я Адам!» Как ту самую руку перехватили, а между нами встал Алекс. «Привет, Адам! Я Александр, и я абсолютно точно не рад нашему знакомству, как и моя жена, так что можешь разворачиваться и идти дальше, клеить кого подоступнее». Не то, чтобы я совсем не ожидала подобного, но было жутко неловко перед охреневшим от такого поворота парнем, который резко побледнел, подозреваю, потому что руку его так сразу и не отпустили, да и вообще довольно сложно без последствий стоять перед слегка нестабильным альфой, если ты обычный человек. Это выглядело совсем невежливо, попрекнула свою пару, когда Адам все-таки испарился из виду ним ты общаться точно не будешь, нисколько не проникся моим посылом мужчина», — обернувшись ко мне лицом. «От него за версту несет лицемерием», — пояснил все же свой поступок. «Если уж тебе так сильно хочется подружиться с кем-то из людей, найди других». Обреченно вздохнула, заранее представив себе будущий кастинг на случай, если я все-таки попытаюсь с кем-либо подружиться, да еще и по собственной инициативе. «Все равно звучит как ревность», — проворчала себе под нос. «Не буду отрицать ее наличие», — задорно улыбнулся мне мой муж. «Я бы вообще предпочел, чтобы это был закрытый университет исключительно для девочек. Ну, знаешь, с единой формой там. Гольфики, юбочка коротенькая, блузочка беленькая, галстук, пиджачок». «Что я там про ревность говорила?» «Жду не дождусь, когда ты вернешься в Дубай» и будешь любоваться исключительно на хиджабы», — Взъезвила, борясь с чувством того, как сильно печет в груди и тянет что-нибудь сломать. "Сразу, как только ты наденешь этот самый хиджаб", усмехнулся он, обнимая. "Моя несравненная, единственная и любимая пара, о которой я постоянно думаю, какие бы темы разговора ни велись". "Что сказать? Перестаю я злиться так же быстро, как и начинаю. Да и как тут продолжать злиться?" если его объятия так прекрасно греют и привносят покой. Никаких новых знакомств не надо. В общем, не только друзей, но и подруг я тоже не завела. Зачем они мне, если у меня, помимо пары, есть неумолкающая хания В клан к серым волкам она так и не переехала. Со мной жила, находясь на домашнем обучении. К тому же Кирилл учился на другом факультете того же Оксфордского университета. А вот Демьян переехал в Нью-Йорк. По последним данным, он даже виделся там с братом Александра. Тот, кстати, еще в первый месяц их вселенной расставания, все-таки сорвался и вновь выкрал девушку. За что Аврора, в ответ, решила избавить его от волчьего безумия. Но тот сбежал раньше, чем она закончила. Правда, больше рядом с теленой демон не светился. Как уже упомянула, последние годы вышли насыщенными, а теперь... Алексия аль азис наконец дошла и моя очередь получить диплом я даже речь приготовила как положено правда напорть про нее забыла почти сразу ответив на положенное рукопожатие декана моего факультета спустившись по мостста вниз ощутив возвращение того кого так упорно ждала последние дни александр вернулся не с пустыми руками объемный белый конверт был плотно запечатан и мое природное любопытство Как бы я ни старалась его погасить, все равно взяла вверх. «Я очень по тебе соскучилась, жизнь моя!» — улыбнулась, обнимая пустынного Альфу. Ну и, конечно же, конверт утянула. «Что-то не похоже, что по мне!» — заметил он, впрочем, не отбирая свой сюрприз обратно. С распечатыванием загадочного дара я все же повременила Приподнялась выше, прижимаясь губами к уголку чужих губ. «А так?» прошептала совсем тихо. «Нет, точно не скучала», — покачала он головой, хотя в янтарном узоре полыхнуло пламя костра. Оно незримой нитью потянулось ко мне, просочилось под кожу, впиталось в вены, разошлось еще более жарким пламенем в моей крови. Про конверт я окончательно позабыла, так неумолимо поглотили ощущения. Не только мои, но и того, кому я придвинулась еще ближе тебе показалось произнесла целуи куда менее скромно и кажется я слишком увлеклась пожалуй что так прошептал александр немного погодя ладно открывай конверт а то на нас скоро жаловаться начнут хмыкнул отчислить за непристойное поведение меня уже не смогут так что терять мне нечего беззаботно пожала плечами вспомнив о неизвестном даре что там спросила скорее по инерции «Открой и узнаешь», – стала вполне ожидаемым ответом. «Открыла. А там? Ты серьезно?» Нашлась со словами далеко не сразу, рассмотрев содержащиеся внутри документы. «О моем новом месте работы, в посольстве». «Я же обещал. С тебя, дочь». Прищурилась, размышляя о том, стоит ли в таком случае действительно радоваться столь долгожданному исполнению желания. Не каждый выпускник, даже Оксфорда, может похвастаться тем, чтобы в подобное место хотя бы на стажировку взяли, не то чтобы сразу в такой почетной должности, да еще и в Эмиратах. — Ммм, в моих самых любимых позах, — уточнила, припомнив сказанное им когда-то. — И ты же помнишь, что я так и не определилась с ними, — усмехнулась нахально. Получила в ответ пристальный взгляд и не менее нахальную улыбку. «Значит, будем определять на практике. 20 лет хватит?» Отвечаясь так сразу, я совсем не спешила. Сперва прильнула к нему крепче, прижавшись щекой к груди, наслаждаясь исходящим от оборотни теплом и самим фактом того, что он настолько близко. «Посмотрим. Зависит от того, насколько ты будешь убедителен», — улыбнулась в ответ. «Не сомневайся. Идем, для тебя еще один сюрприз есть» потянул в сторону стоянки. Да, моментально заинтересовалась, покорно следуя за ним. На стоянке возле машины нас дожидался Омон. Он после годового лечения совместными усилиями Авроры и ее брата-менталиста пришел в норму. Насколько может быть в норме существо после десятилетий душевных страданий от потери пары? Не зря говорят, что потерять пару, что потерять себя. Поэтому многие не выдерживают, Умирают следом за своей половинкой. Омон удержался ради Доминика, но не без печальных последствий. Хотя внешне он почти вернул себе былую стать и мощь. Разве что седина из волос никуда не делась. «Поздравляю!» — обратился он ко мне первым делом, заметив в руках красную папку диплома и конверт. Улыбнулась жизнерадостно и обняла оборотня от всей души. «Спасибо!» — поблагодарила. Тот немного неловко обнял меня в ответ. «Какая ты все-таки теплая девочка!» — шепнул, погладив по волосам. «Всегда такой оставайся!» И снова я улыбнулась ему от всего сердца. «Спасибо!» — поблагодарила повторно, прежде чем отстраниться. Больше мы там не задержались. Все уселись в машину, и если я сперва решила, что мы едем к дому, где располагается наша с Алексом квартира, то вскоре разуверилась в обратно. Ехали мы довольно долго. Я даже успела заснуть, а проснулась в темноте. Точнее, темнота была на улице, а в машине горела лампа освещения салона. Остановились мы, судя по всему, давно. «Эй, Соня!» — нежно улыбнулся Александр. «Мы приехали!» — разбудил он меня. «Угу!» — согласилась на свой лад, не спеша открывать глаза и окончательно просыпаться, сонно потерявшись щекой о мужскую ладонь. Послышался смешок а затем щелчок открываемой дверцы. «Ладно, спи дальше», — поцеловал в макушку, выбираясь вместе со мной наружу. Воздух тут был таким свежим, что невольно втянуло поглубже, совсем как в детстве, когда любила носиться по лесу в окрестностях замка клана черных волков. Вот и сейчас. Я моментально проснулась, осознавая, что и сейчас ощущения были практически теми же самыми, а значит, я дома» в своих родных краях. «А что происходит?» прозвучало продолжением речи, но уже в моей голове. Повсюду загорались и взлетали вверх бумажные фонарики, вспыхивали разноцветные гирлянды, освещая сад. А у меня дар речи пропал. Настолько неожиданным было не только возвращение в родительский дом, но и все те, кто пришел меня встречать с громадной поздравительной надписью на плакате. «Мама!» вырвалась стоило увидеть рядом стоящую с отцом волчицу, нежно улыбающуюся в ответ. Вокруг были расставлены фуршетные столы. Вся семья собралась возле них. По центру здоровенный многоярусный торт с моим страстно обожаемым швейцарским шоколадом и карамелью. Неудивительно, что едва только Алекс поставил меня на ноги, я первым делом бросилась... Нет, не к торту, к родителям. «Я так рада, что ты приехала». — одарила новой улыбкой мама, крепко обнимая и прижимая к себе. «Я очень старался быть убедительным, чтобы Алексия согласилась вас навестить», — ответил вместо меня мой сопровождающий. «Алекс», — закатила глаза, прекрасно осознавая, что будет дальше, — «скажешь тоже». «Вот и мама. То, что с твоей убедительностью все обстоит очень хорошо и даже слишком, мы давно догонались «Иначе вообще непонятно, как она за тебя замуж согласилась выйти», — извела она. «Началось. Наверное, потому что это была ее идея», — выкнул он брови, едва не смеясь. «Сказала, либо так, либо никак. Пришлось соглашаться. Не мог же я отказать своей паре в подобной мелочи. Зная маму и тем, как нечто подобное обычно заканчивается, все наше дружное семейство так же дружно отошло на шаг назад». Разве что папа остался на месте. Хотя содержимое своего стакана выпил залпом сразу до дна. И да, нагло наслаждался. Знал ведь прекрасно. Алекс тоже не мог не знать. Наверное, потому и поймал полетевшего в него бокал с такой ловкостью, что тот даже не расплескался в полете. «Ян, ты за столько лет так и не научил жену пить нормальный алкоголь. Попробовал. Что за компотик у нее?» В общем, представление заканчивать он не собирался. «Это не компот, а шампанское!» – процедилась сквозь зубы мама, явно подумывающая о том, чем бы в него еще запустить. Размышляла она недолго. Неподалеку у нее под рукой как раз вилка была, которой торт предполагалось пробовать. Он ее поймал. «Это все потому, что я его хорошо натренировала, посочувствовала матери, как смогла. Еще тогда, после произошедшего в подземной тюрьме, Когда я вырубилась рядом со своей парой, а потом проснулась в вертолете и поняла, что он опять куда-то от меня свалил, так разозлилась, что по его возвращению подаренный им же кинжал в него запустила. Нет, не потому, что я жестокая и даже не из вредности, а чтоб хоть немного дома посидел, все же трудно носиться и дальше по всем своим архиважным альфа делам, когда из горла кровь хлещет. Жаль, не догадалась целиться пониже и слегка левее. Вошедший вместе с ним Верховный поймал тот кинжал. С тех пор алекс Алексей тренируется. Там пустынный волк тем временем с абсолютным спокойствием отставил бокал с шампанским на ближайший столик и взялся за тарелку, на которую пойманной вилкой сперва аккуратно вырезал кусок из торта, а потом отдал его мне вместе с той же вилкой. «Кушай, сердце моё Спасибо, жизнь моя! А тортик я маме отдала!» Ну, чтоб ей не совсем обидно было. Заодно и нашла, чем ручки ей свои занять. «Люблю вас», – поочередно расцеловала в обе щеки родителей, после чего вернулась к своей паре. Обняла так крепко, как хватило сил. И вдруг вспомнила о нашем недавнем, или же не столь недавнем, уговоре с Алексом. «Ты знаешь, я согласна на 20 лет. Однозначно. И даже позу можно любую, какую выберешь. И вообще». «Тебе вообще все можно!» — вздохнула, придвинувшись к нему ближе. Александр, понимающе улыбнулся и обнял. «Не волнуйся, изумрудная, не раньше, чем ты сама будешь к этому готова!» — пообещал. Обняла его в ответ и привычно уткнулась носом в сильное плечо, глубоко вдыхая не только воздух родного края, но и запах единственного и самого любимого своего идеального мужчины. Люблю тебя, жизнь моя. Дышу тобой, сердце моё.